Глава двадцать первая. Чтобы проснуться, чувствуя невероятное воодушевление и небывалый прилив сил. Я была такой бодрой, что, кажется, смогла бы горы свернуть. Не стала бы, но точно смогла. Когда резво вскочила из диванчика, поняла, насколько ошибалась. В коленях хрустнула, в спине что-то защемело, перед глазами все поплыло. И это уже даже не магическое истощение, это уже просто старость. Я разваливаюсь. С тихим стоном рухнув обратно, услышала негромкий смех где-то совсем рядом, вот прямо рядом. Повернув голову, увидела Аркиаса, вальготно устроившегося на том самом месте, где только что я спала. Морок лежал, закинув руки за голову и уместив ноги на бортике, потому как диван для него явно маленький был, и чуть прищурившись с интересом меня рассматривал. Уже можно называть тебя бабушкой Маликой. поинтересовался насмешливо. Только если хочешь получить какое-нибудь не снимаемое проклятие. Улыбнулась нагло лицо и на ноги поднялась, правда, куда медленнее и осторожнее. Сколько времени прошло? 2 1/2 часа. Отчитался от чего-то счастливый дух, который не дух, но всё же хранитель. Вот тьма, выругалась мрачно, пригладив волосы, мятую юбку платья и всем телом к мужчине повернулась. Так, возвращая книгу мне домой нужно. Он даже не дёрнулся. Как лежал, раздражающе счастливо улыбаясь, так лежать и продолжил, ещё и мечтательный взор в потолок устремил. Причина столь странного настроения стала мне ясна, едва Аркьес -Яс с намёком протянул: "Я решил проблему с порталами, но для реализации мной задуманного нужно твоё согласие". Нахмурившись, несмотря на сомнения, всё же не сдержал и хидного: "Что, правда нужно?" С каких это пор? Серые глаза с вертикальным зрачком оставили потолок в покое и устремили взор на меня. Жуткий такой, честно говоря, взор. Невольно на дрожь пробивает. Ладно, и что задумал? Сдалось в конце концов. Просто ясно же, никуда я не уйду, пока Морок от меня согласия не получит. А ни на что соглашаться я не буду, пока хотя бы не узнаю, что за гениальная мысль в его голове созрела. Аркеяс мгновенно сел, ноги на пол поставив, Выпрямился и важным тоном какого-нибудь известного дипломата начал свою неторопливую, уверенную речь. Под замком, как тебе известно, расположено множество подземных пещер. Внимательный взгляд на меня. Ага, известно не было. Ну, теперь знаешь. Так вот, в пещерах полно озёр и мелких рек. Ты могла бы сделать из них постоянный источник силы. Мы к нему тогда не только портал в твой дом привяжем, но и защиту замка укрепить сможем, и ведьмочки твои, случае что, не пропадут. И раньше, чем я успела хотя бы рот открыть, коварный Морок невинно добавил: "А они, кстати, оценили идею сделать из замка академию для ведьм. Ну не для морокв точно. Какая академия?" Я просто никак поверить не могла в то, что кому-то это в голову пришло, а остальные взяли и поддержали. Вернувшись к диванчику, села рядом, с любезно подвинувшимся Аркьясом, и растерянно на него посмотрела. Да нам никто и никогда разрешения не даст. Мы вообще вне закона, если ты не знал. Академия для ведьм серьёзно? А где брать преподавателей, управляющих знания, которым ведьм обучать? Где всё это брать? Чему их учить? И кто будет всем этим заниматься? Мне не пугала ответственность, просто просто одно дело приютить их на неопределённое время, и совсем другое позволить устроить академию. Я была против уже того, что они сделали Ковин имени меня, и все в него вступили, а тут им и этого оказалось мало. Я одного понять не могу. Мне это всё за что? Ты просто ответила Аркез на последний из вопросов. Потрясающе, воскликнула ней, испытывая никаких радостных чувств. Но если подумать, Это действительно во многом упростило бы жизнь ведьмам, если бы они могли прийти в место, где им расскажут, что и как делать, как колдовать, как использовать элементарные зелья и как обезопасить себя самим, а не прячась за кого-то. Если бы мои мама и бабушка не были ведьмами, и если бы так случилось, что я стала первой ведьмой в нашей семье, у меня были бы очень большие трудности со всем, что связано с жизнью ведьмы. И если смотреть на всё это вот так, то теоретически академия для ведьм была бы очень полезной, но то теоретически. А на деле же выходит, что за всё это отвечать мне придётся, и организовывать весь этот сложный процесс, и договариваться с кучей людей, начиная от папы, который вряд ли отдаст нам замок просто так, и заканчивая королём, который в лепёшку разобьётся, но не позволит на территории своей страны поставить вот такое вот заведение. А нужен ведь ещё персонал, квалифицированные преподаватели, связи с другими учебными заведениями. Да ты уже согласилась, какой у меня хранитель-наблюдательный и приницательный? Вовсе нет, отозвалась Угрёма. Ладно, об этом ты потом подумаешь, а сейчас мне нужно твоё согласие на создание магического источника. Наглости морку не занимать. Повернув голову немного снизу, потому что он даже сидя выше был, посмотрела в наглые серые глаза, которые старательно невинность изображали. Тряхнулся. Поняла в итоге. Очень грустно. Но тему не переводи, потребовал, несколько собственным состоянием не обеспокоившись, а рукой от него нетерпеливо отмахнувшись. Грустно вздохнув, я выдвинула железный, по моему мнению, аргумент. Я понятия не имею, как магические источники создавать. Где-то в глубине библиотеки что-то громыхнуло, из-за стеллажей вылетела увесистая объемная книженция в темно-коричневом кожаном переплете, пролетела по воздуху и упала мне на колени. Больно упала, между прочим. Можешь начинать с 165-й страницы. Любезно подсказал Морок, ещё и на книгу пальцем указал, чтобы у меня точно не было сомнений в том, в какой книге информацию искать. Тебе закладку положить? Я бы сказала, что ему и куда положить, но промолчал, мрачно на книгу глядя. Ну, молчание знак согласия. Быстренько сориентировался Аркьес и за миг до того, как вышвырнуть просто не успевшую возмутиться меня в портал, добавил: "Заберу тебя вечером". Для чего? Не уточнилось. А дальше меня поглотила тьма. В этот раз приземление вышло куда культурнее. Меня на стул в кухне посадили, а книгу на стол передо мной положили. Причём последняя открылась на указанной морыком странице. На пожелтевших от времени листах тускло засветилась закладка. Вот зараза. Раздражённо захлопнув книгу, я пошла переодеваться, а то после дневного сна платье помялось. Кстати, нужно будет устроить стирку, а то чистая одежда стала заканчиваться с поражающей скоростью. И всё время до прихода излишне пунктуальных магов я носилась по дому с жутким безобразием из волос на голове и с воплями на тему: "Да куда опять эта расчёска делась?" Её нашёл, как и обычно, Йен, протянул, грустно вздохнул и не менее грустно на несчастный предмет посмотрел, когда я его, волосы расчесав, на подоконник в гостиной положила, решив, что вот тут-то Я её точно не потеряю. Когда в дверь деликатно постучали, я как раз мимо проходила, так что свернула и взмахом руки открыла. И вот я стою, смотрю на эту спевшуюся троицу в чёрном, таких довольных, уверенных в себе, сильных, и думаю почему-то о парве. Я же тоже сильная ведьма, и глупые я себя не назову. Так как так получилось, что я подпустила эту опасную, как оказалось, девушку так близко? Как так вышло, что я делилась с потенциальным врагом своими мыслями, настроением, домом, когда без какой-либо тревоги пускала её к себе? Как я могла быть такой глупой? И от радостного настроения, которого и так уже почти не было, не осталось совершенно ничего. "Чудесно выглядишь, ведьма", заверил Джозеф, первым проходи мимо, посторонившись от меня. "Не то что ты", отозвалась механично колкостью. "Завтракало" Входящий следом Лер режим папочки снова включил и очень требовательно на меня посмотрел. Да, было очень вкусно. В качестве благодарности подумываю сделать тебя своим рабом. Хмыкнув, Некромант только головой покачал и ничего не ответил. Эльмар заходил последним. Но если сделанный им шаг и пауза на пороге можно назвать захождением. Что? Мне так его взгляд не понравился? такой, словно рыжий от меня чего-то ждал, причём давно, но ей никак не догоняло и ничего делать не собиралась. Он просто головой в ответ покачал и ничего не сказал, но и взгляда не отвёл и не изменил. Малика, а что это у тебя за книга? повысив голос, заинтересовался Джозеф из кухни. Вот, блин, про книгу я совсем забыла. И главное, откуда ты её притащила? Не желая, чтобы мои вещи без меня трогали, я поспешила в место общего сбора и успела как раз к тому моменту, когда король к толстой старой книге свои любопытные ручонки протягивал. Был бит. По ручонкам, да. Тут же вскинул голову, недовольно на меня посмотрел и скривился. Ты что задумала? Не желал он оставлять найденное без внимания. Захватить мир, отозвалась ядовито. С трудом стянув, книгу со столешницы, согнулась пополам под тяжёлым весом, но всё же прижала её к груди, потому что так держать проще было, и попыталась из кухни выйти. Попыталась, потому что сделать этого никто мне не позволил. Малика, охамевший король, дорогу заступил, оказавшись непозволительно близко к одной сильно раздражённой медведице. Это тебе не игрушка. Где ты достала эту книгу? Да что ему книга сдалась? Обычная книга древняя и потрёпанная, «Где достало, там уже нет». А когда не оценивший ответ Джозеф свои наглые ручонки вновь к моей книге потянул, попросила «Йен, убери, пожалуйста». И книга из моих рук исчезла. Так сразу легко стало. К сожалению, никуда не исчез и даже не собирался король. Он продолжал стоять очень близко ко мне, на меня же с негодованием взирая. «Джо, не трогай ее», – бросил Эльмар. «А ты меня останови, некромант», – прошепил Величество. Надышался он чего-то с утра, что ли. А ты хочешь, чтобы остановил? Вкратцего поинтересовался рыжий. Он вдруг оказался прямо за спиной от чего-то очень злово короля. Глянул на меня и перевёл тяжёлый взгляд на правителя. И пусть Эльмар на первый взгляд казался очень спокойным и даже малость безразличным, я чувствовала охватившее его напряжение. Он был готов начать действовать при малейшей на то необходимости и просто ждал, когда король сделает одну совсем малюсенькую глупость. Большой глупости он сделать попросту не успеет, Эльмар не позволит ему. У меня была какая-то прочная, нездоровая уверенность в том, что рыжий не даст меня в обиду, пусть даже самому королю. И Джозеф тоже это знал, ну или просто чувствовал столь же отчётливо, как и я сама, но он действительно стоял, сверлил меня злым взглядом и ничего не делал. А мне вдруг так страшно стало. Просто очень-очень страшно. Но самое противное, что боялась я не за себя, а за Эльмара, для которого стычка с королем незамеченной точно не пройдет. Ситуацию спас Лиар. Так, садимся пить чай. Мы рассказываем о событиях прошедшей ночи. Ты, Мал, ты тоже про свою ночь рассказываешь, в общем. Я не собиралась ничего рассказывать. Но после слов некроманта взгляд Джозефа стал еще мрачнее и тяжелее, Так что я просто выбрала из двух зол меньшее. Шмыгнула мимо двух мужских напряжённых фигур и первой на диванчик за стол села. Эльмар, не говоря ни слова о произошедшем, прошёл и сел рядом слева от меня. Его величество заняло стул по правую от меня сторону. Уверена, он бы и на диван сел, но тот был слишком маленьким, чтобы вместить двух мужчин и меня между ними. "Дай, помогу". Это я. Да потому, что молчать как-то очень неприятно было. Напряжение всё ещё сгущало воздух. И я рукой взмахнула, посылая импульсы в чайные приборы, и вынуждая те вначале весело в воздух взмыть, а затем осторожненько перед нами на стол опуститься. Лео оценил, кивнул, даже улыбнулся мне с благодарностью и занял место напротив, показательно передав всю власть в мои руки. И казалось бы, всё идёт хорошо, но тут Эльмор возьми и спроси: "Как себя чувствуешь?" Мне бы услышать эти подозрительные нотки и хорошо над ответом подумать, но вместо этого я беззаботно поведала. Отлично. Именно этот ответ, но ну и еще показательное использование магии, были моей большой ошибкой, потому что после этого Лагардер ко мне с нехорошим выражением лица полуповернулся и вкратчиво поинтересовался. «Из каких пор ты себя отлично чувствуешь?» Звучало так грозно и откровенно жутко, Я промолчала, прикусив язык и проклиная свою болтливость. Возможно, в другой ситуации у меня бы нашёлся ехидный ответ, но говоря откровенно, меня всё ещё мелко трясло от произошедшего. Так что самым разумным в данной ситуации я посчитала просто промолчать. Не смолчал Эльмар. Ещё вчера ты не могла ровно стоять из-за магического истощения, а сегодня колдуешь во всё. Малика магии так быстро не восстанавливается, не с твоим резервом. Конечно, не с моим. Он же у меня не как у некоторых, а вполне себе стандартный такой средненький. Я бы сказала, был, пока верховной не стало. А вот с тех пор он значительно увеличился, да. Ещё и восстанавливается, как оказалось, практически молниеносно, что радует, но не прямо сейчас. Я снова не нашлась с ответом, сделав вид, что очень увлечена подогревом чая в чайнике прямо в воздухе. И вот вообще не замечаю трёх напряжённых взглядов. И тут Джузеф задумчиво обронил. «Я уже видел эту книгу!» Лично я замечанию не придала никакого значения. Но мало ли таких книг в мире? Откуда я знаю, какую именно он видел? Зато порадовало, что тему разговора с меня перевели. «Какое тебе дело до книги?» озвучил моё непонимание Элиар, к его величеству повернувшись. А тот возьми и загадочно улыбнись, а потом на меня взгляд переведи, прищурься, в родовом имении Норберт, с видом победителя заявил он и вскинулся, словно гончая на охоте почуявшая добычу. Что чувствовал конкретно этот маг, мне неведомо, но вот я, я испугалась. И невольно вздрогнула от его слов, чем привлекла к себе внимание и против воли подписалась под обвинением. Которого еще не прозвучало, но глупцов здесь не было, так что все мгновенно начали выстраивать предположения. Первое было от нахмурившегося Леара. «Ты обокрала древний род боевых магов?» «Да если бы! Кстати, там не только боевые маги в роду этом. Черные ведьмы там вполне себе тоже приживаются». К несчастью, следующее предположение принадлежало Эльмару и отличалось от предыдущего абсолютной уверенностью говорившего. "Ты, Малика Норберт, вот тьма", подумала раздражённо. В повисшей потрясённой, а местами удовлетворённой тишине, видимо, с запозданием и медленно бледнеющим лицом, осознала, что подумала это вслух, и попыталась справиться, выдав: "Нет, это не я". Естественно, мне не поверили. Говоря откровенно, я бы сама себе не поверила. Чайник, над которым я в силу обстоятельств несколько утратила контроль, зашипел и начал стремительно краснеть, непрозрачно намекая на то, что воду греть уже можно и перестать. Я ей перестала, Маги ей расставила четыре кружки квадратом и принялась осторожненько горячую воду разливать. Эльмартен временем с искренним неверием продолжал. Дочь самого Дэниела Норберта Ну да, папочка у меня маг прославленный, что называется. Участвовал во множестве важных для страны операций. Долгое время занимал приближённый к королю титул, лично разработал и внедрил в несколько магических академий боевые курсы и даже уроки по самозащите для всех остальных, кто боевой магией не обладал. Мрод Норберт, в принципе, сам по себе прославленный, потому как все выходящие из него боевые маги, так или иначе, приносили вклад в общее дело, в смысле на благо короны. Так что ничего удивительного в шоке мужчин нет, чтобы у самого Дэниела Норберта дочь и я. Ты ещё познакомить вас попроси, я, не удержавшись, закатила глаза, изо всех сил пытаясь скрыть, как мне неприятно и даже немного страшно от этого разоблачения. Лиар сидел напротив с вытянутым лицом и прикрытым от изумления ртом. Эльмар слева тоже был поражён до глубины души. Одного только Джозефа открытие не трогало никак. Он даже улыбался, тонко, победно, и в целом как-то настораживающе, и я всё никак не могла понять причин для вот такой вот улыбки. Но дальше король снова нехорошо прищурился, словно видел меня насквозь, и медленно, пробуя на вкус каждое слово, проговорил: "Ты не боялась гореть в ту ночь?" Фыркнула с пренебрежением, насмешливо на всё ещё улыбающегося монарха глянула и величественно поведала: "Стараюсь по пустякам не переживать". Обман не прошёл. Его величество медленно головой покачал, но сказал Лар: "На ней демоническая защита, смысл ей сожжения бояться". И вот зря он про это напомнил. Так гадка от осознания собственной сторонней защищённости стала. "Мне нуждаюсь я не в чьей защите, тем более в такой, благодаря которой меня запросто найти можно". Нет. Она удивилась, когда демон появился. А вот и Эльмар к обсуждению меня вернулся, от шока осознания моего происхождения отойдя. Но! Когда молния ударила, пламя было зеленым. Вот же тьма. А можно этих всех из моего дома выгнать и больше сюда не пускать? Они, конечно, не мировые тайны раскрывали, но то, с какой легкостью меня вычисляли, напрягало неимоверно. Я, в принципе, не из тех, кто любит о себе на каждом углу кричать. Ну да, из известного древнего рода, и что теперь? Ну, подумаешь, есть у меня ещё пара-тройка секретов, которые я бы с радостью при себе оставила. Зачем вообще в чужую жизнь лезть? Вот и я о том. С ухмылкой, не сводя с меня пристального, подмечающего малейшие изменения взгляда, отозвался Джозеф на замечание Эльмары. Она использовала зелёное пламя. Горячий чай с весёлым журчанием перелился за край кружки и потёк на стол. Выругавшись, притянула тряпочку и принялась быстренько все вытирать, а остальные этого недоразумения словно бы и не замечали, продолжая в три пары глаз на меня пристально с разных сторон взирать. Так неуютно под их взглядами стало. А потом я подумала, я же ведьма, так почему я должна терпеть собственные неудобства? Она верховная! С абсолютной уверенностью в собственных словах подвел итог король. Тьма! Что интересно? В голосе Лиары восторг перемешался с восхищением, и взгляд мгновенно из пристыдленного стал очень любопытным. Словно перед ним вдруг совершенно другой человек оказался. Отсюда стремительное восстановление сил, но как она их потеряла? И он тут же сам потрясённо ответил: "Ты призывала духа Малика, только привязка нового хранителя так выжимает И судя по тому, что ты вчера вообще без сил вернулась, вытягивало несть мы из самого мрака, и явно выбрала кого-то запредельно сильного. Кого? Морока, чтобы ему пусто было. А что это ему? Чтобы пусто вам всем было. Раздражённо дёрнув рукой, ведьма с грохотом распахнула оба кухонных окна и отправила в мужчин импульс, который должен был их вон отсюда вышвырнуть, и который они без напряжения, вообще никаких движений не делая, подавили. Зачем дух-хранитель старому замку? Поинтересовался не у меня, Джозеф. Раз она утянула книгу оттуда, думаю, дух она там же привязывала. Отчего ж вы такие раздражающие догадливые? Ен позвала звенящим от ярости голосом: "Вышвырните их, пожалуйста". Мы послушненький дух материализовался над столом в жутком алом облике, готовый кинуться на незваных гостей и сделать так, как просят. Мы с ним просто оба даже не подозревали, что Эльмар окажется настолько подлым и бросит. Карта Tower Ingress вообще без напряжения и даже без уделённого духу взгляда, но Елена смело в сторону невидимой стеной чистой энергии. Освободиться через час. А я в панике поняла, что использованное Эльмаром заклинание было ловушкой, ловушкой для духов, из которой тем просто не вырваться, потому что заклинание с каждой попыткой сопротивления всё больше сил вытягивает. Меня нагло и демонстративно оставили без какой-либо защиты, в принципе. И когда у чёрной ведьмы нехорошо дёрнулся глаз, один только Лиар встревоженно обранил: "Оставьте её тайны при ней". им бы прислушаться, но куда там? Мы же сильные, самоуверенные, никого не слушаем, и не отступаем, если след взяли. А тут ни след, тут кучи нитей к логичным верным выводам вели. Ведьма это даже не обвинение было, просто Эльмар ещё одну из ниточек откопал. Ты сказала, что той ведьмы из гостиницы в городе больше нет. Ты увела её в родовый замок, верно, Малика? И уже просто дрожащая от перемешавшихся вместе паники и злости ведьма в отчаянии позвала «Арк-Яс!». Не было уверенности, что он услышит и придет, но мой дом задрожал. Вначале посуда на полках и стекла, затем стены, затем начала дрожать даже земля, вынуждая излишне умных мужчин попросту заткнуться и приготовиться к самому худшему. не приготовились. Они просто не знали, к чему именно готовиться, а явившийся на зов морок не дал им возможности разгадать свой план, так что всех троих магов ударила невидимой волной. Эта волна подбросила всех троих в воздух и с силой приложила кого обо что: Эльмара и Джозефа о стены, Лиара пол. Поринка не трогаем, лениво поинтересовался хранитель, так и не показавшись. обрадованная его догадливостью и раздосадованная своей мягкотелостью, подтвердила. «Да, пожалуйста». И некроманту действительно больше не доставалось. Зато рыжего и короля Аркьяс протащил по полу до дверей, врезая во все, во что только мог. Распахнул дверь, протащил этих еще и через всю террасу, и вниз по ступеням, и по земле, чтобы распахнуть калитку и обоих вышвырнуть к чертям с моей территории.